Эрли Моури. Ваше сиятельство. Том 13. Читает Борис Павлюков. Глава 1 Крик божественной женщины. Слова человека поначалу вызвали у Нефти сусмешку. Как же наивны бывают эти люди. Да, боги наделили их разумом, но, очевидно, наделили совсем чуть-чуть. На вопрос англичанина Нимфа ответила своим вопросом. — Ты не знаешь, что может случиться? — она приподняла левую бровь. При этом Нефтис не удивлялась сказанному барону Милтоном. Она лишь разыграла удивление, этакую божественную неосведомленность. — Случиться может очень многое. Самое простое — Гера, вышли тебя с нашего небесного мира, как вчера этого заносчивого негодяя, графа Оршанского. Уж согласись, падение с небес на землю очень неприятно. Одно дело быть среди богов, и другое в вашем ничтожном мире среди обычных людей. После того, что ты видел здесь, вернуться туда и жить там до конца недолгого человеческого века, разве это не жестокое наказание? «Твое имя Нефтис?» — уточнил Майкл, прислушиваясь к себе. Ощущение, будто нечто касается его головы и проникает в нее, ненадолго прошло, но тут же снова вернулся. Даже послышался какой-то невнятный шепот. Шепот стал еще более ощутимый, хотя рядом, кроме нимфы и самого Майкла, возле бассейна не было. «Да, Нефтис!» что означает «госпожа дома». «Давно бы мог запомнить мое имя!» Неторопливо спускаясь по ступеням, Нефтис подумала, не слишком ли пренебрежительно она ведет себя с этим ничтожеством. Если он пожал... пожалуется величайшей, то богиня может наказать ее за такие вольности. Но синеволосая нимфа слишком не любила людей. Не любила настолько, что и порой ей было трудно сдерживаться. Сделав еще шаг, она добавила, — раздевайся, человек, смелее. Я же сказала, нам не свойственна глупая людская стреливость. Мне все равно, снимешь ли ты тут халат или сдерешь в себя кожу. Главное, не испачкай воду в бассейне. — Нефтис, ты была когда-нибудь на земле? — полюбопытствовал барон. Надменность нимфы и ее неприятное отношение к миру людей задели англичанина. Ведь его родной мир был не так уж плох, и там жили близкие, дорогие ему люди. — К счастью, нет. Нечего там делать. И глупо об этом спрашивать. Все равно, же спросить, была ли я когда-нибудь по уши в грязи? — усмехалась Божественная, присев на край балюстрады. — То есть ты сейчас рассуждаешь о том, чего никогда не видела и не знаешь. То есть в лучшем случае лишь понаслышке. «Тогда послушай меня, человека, но человека, прожившего в Нижнем мире двадцать семь лет, и знающего тот мир намного лучше тебя». Барон Милтон начал неторопливо развязывать пояс эскалата. «Земной мир не так красив, как ваш небесный, но он намного больше разнообразнее, и есть в нем всякое и плохое, и хорошее, причем последнего намного больше, понимаешь?» «Нет». — отозвалась она. — Мне это ни к чему. — Пусть так. Но даже если тебе это ни к чему, то постарайся в следующий раз не судить о том, чего не знаешь, если не хочешь глупо выглядеть. Так, как сейчас. Майкл развязал халат и был готов скинуть его вместе с остатками стеснения, чтобы предстать обнаженным перед божественным солнцем и заодно перед нимфой с голубыми волосами. — Но в этот раз он яснее ощутил шепот, исходящий будто из его же головы. Кажется, будто кто-то произнес его имя, и хотя голос в его сознании был совершенно безмолвным, но почему-то показался очень знакомым. — Это я выгляжу глупо! Зрачки на Эмфис расширились, и глаза ее стали черными от гнева. Да как он смел говорить так ей? нет Этот негодяй еще хуже графа Аршанского. Его надо определенно поскорей вернуть в Нижний мир. В голове нимфы тут же завертелись мысли о том, как можно опорочить очередного любовника-хозяйки.